Глава пятая Архив Иоганна Алхимика Рок отпрыгнул назад и яростно швырнул мне в голову рукоять палаша, ставшую бесполезной. Я легко уклонился и ухмыльнулся противнику в лицо. «Что, съел, масонишка?» В ответ Рок злобно осклабился. Вскинул руки перед собой и призвал талант. Между его ладоней вскипел эфир. Доли секунды, и нити силы начали сплетаться в молот. Впервые я видел в подробностях, как создается это заклятие, и, пожалуй, теперь смог бы его воспроизвести, но, боюсь, возможности у меня не будет. Не отразить молот с такого расстояния. Горячее заклятие раскатает меня в блин и полетит дальше. Выбора не оставалось. Молот еще не закончил формироваться, а я влил в шпагу эфир и сделал выпад. Со всей силой ткнул в самый центр неоформившегося заклятия. На! Глаза Рока округлились. Он качнулся, глядя на расползающееся заклятие, охватившее огнем его ладони. Даже не стряхнув пламя, он отступил на шаг, Зашатался, вперив в меня безумный взгляд, захрипел и рухнул на спину, раскинув обожженные руки в стороны. В первый момент я опешил. Разрушенное заклятие убило Создателя? Никогда не слышал ничего подобного. Но стоило мне подойти к лежащему року, причина стала ясна. Выпад оказался слишком длинным. Я проткнул шпагой молот, а следом и самого колдуна. Вот только преображенный клинок не рассек живую плоть, а прожег. В животе Рока дымилась круглая дырка с запекшимися краями. Он умирал на моих глазах. Хрипел, царапал землю ногтями, дергал ногами в предсмертных судорогах. Еще несколько секунд, и все будет кончено. Я уронил шпагу и кинулся к нему. Схватил голову Рокка и заглянул в мутнеющие глаза. «Где архив? Кто приказал тебе ставить опыты на людях? Отвечай!» Но я опоздал. Под пальцами будто прокатились искры, и душа Рокка выскользнула из тела, Увлекая меня вслед за собой. Жухлая трава под ногами, Пряди седого тумана вокруг, Тусклый, будто в пасмурный день, свет. Место, где все заканчивается. Мы оказались там вдвоем, Рок и я. Масон сверкнул на меня безумными глазами И бросился бежать прочь в туман. «Стоять! Ну уж нет, не уйдешь». Я догнал его и ударом плеча сбил с ног. Он покатился по траве, рыча, будто дикий зверь, пойманный в ловушку. «Стоять!» — я сказал. Рок вскочил на ноги, злой как черт. Потянулся рукой к поясу, но палаша там не оказалась. Вскинул ладони, но в тумане этого поля... Не было ни капли магии. Не собираясь сдаваться, Рок кинулся на меня с кулаками. Зря он так. Очень зря. Драться этот холеный дворянчик не умел совершенно. Да и где бы он мог научиться? Его натаскивали на магию. К тому же невместно по мужицке бить лицо отпрыску благородной фамилии так что он бесполезно размахивал кулаками, пытаясь зацепить меня. А вот я зарядил ему хлестким джебом и следом приголубил хуком в челюсть. От удара он снова плюхнулся на траву, мотая головой. — Встанешь от метелю так, что мать родная не узнает, — предупредил я его. Рок гневно посмотрел на меня, но подниматься не спешил. — Ах! Давненько здесь никто не устраивал такого представления. Из тумана, медленно хлопая в ладоши, вышла моя начальница. «Какой ты, Костя, забияка!» — она рассмеялась. «Побил нашего несчастного гостя!» Я пожал плечами. «А что еще с ним было делать? Напоить чаем с плюшками, что ли? Так нет у меня!» Только плюхи могу отвесить, с добавкой. Сударыня! Рок поднялся и попытался что-то сказать, но смерть так на него посмотрела, что тот осекся на полуслове. «Мертвый, ты будешь молчать, пока я не спрошу». Она перевела взгляд на меня. «Молодец, Костя, хвалю. Можешь остаться и послушать, что нам споет эта птичка». Глаза смерти потемнели и уставились на рока, ставшего белым, как полотно. Где ты взял бумаги, прах? Какие? Прохрипел покойник. Те, что описывали создание бессмертия. Рог замычал, мотая головой и закрывая рот ладонями. Что? Противишься? Мне? Ноги Рока подломились, и он упал на колени. Кожа стала покрываться изморзью. Он задергался, затрясся и громко застонал. «Отвечай, прах!» Больше сопротивляться он не смог. Обмяк, опустил руки и начал рассказ. Рок вступил в вольные каменщики больше для развлечения но затем вкусил запретный плод тайной власти и втянулся. Закрытые собрания, встречи с могущественными людьми, секреты происхождения некоторых особ, постыдные тайны знатнейших фамилий. Вот только далеко по иерархии продвинуться не удавалось. Не вышел господин Рок знатностью, богатством и протекцией. Приходилось выслуживаться исполняя задание старших масонов. Несколько лет назад глава ложи Воронцов Роман ларионович предложил Року помочь разобрать некоторые бумаги, какие-то документы, привезенные из-за границы его братом, российским вице-канцлером Михаилом ларионовичем Рок не стал отказываться, от военной службы он устал и был в долгом отпуске, а за работу Воронцов посулил некоторые деньги. Среди завалов бумаг Рок и обнаружил две коробки из архива Иоганна Алхимика. Скорее всего, архив был не полон, но то, что удалось прочитать, повергло Рока в трепет. Бессмертие, идеальное здоровье, два сердца, дающие шанс выжить при любом ранении, Особая железа, выращиваемая в животе, нейтрализующие любые яды. Бесценное сокровище. Немедленно взять на вооружение. А вот воронцов не разделил восторгов от находки. Глупости, сказал он. Опыт иеоганна алхимика давно уже признаны опасной лжемагией. Сам иеоган умер в страшных муках. Ставя опыты на самом себе, пусть архив лежит, как исторический курьез. Но Рок, прочитавший его от корки до корки, так не считал. Копировать бумаги ему не требовалось, он помнил все наизусть. Доделав работу, он уехал в свое имение и начал ставить опыты. Не на себе, естественно, а на крепостных. Все они скончались, унося в могилу темные тайны. А Рок приобрел бесценное знание и принялся планировать свой путь к идеальному здоровью и вечной молодости. Собственно, на войну он поехал по этой же причине. Ему требовался человеческий и цвергский материал, потребный для новых опытов и конечного преображения. И он почти собрал его. Но тут появился я. Кому ты рассказывал об этом? Никому, проскрипел рок. Изморозь застыла на его коже острыми хрустальными иголочками. Мертвец косился на меня красными глазами со страшной ненавистью. Но мне было все равно. Дальше ему в одну сторону, а мне совершенно в другую. Хорошо. Смерть улыбнулась. «Константин, ты должен найти и уничтожить архив». Я кивнул, даже не сомневался, что она так скажет. «А ты, моя начальница, жестом приказала Року встать. Пойдешь со мной?» Она взяла его под руку и повела в туман. Почти скрывшись за белой завесой, смерть обернулась и цыкнула на меня. «Чего ты ждешь?» «Марш отсюда!» В лицо ударил порыв ветра, и я зажмурился. А когда открыл глаза, передо мной лежал труп Рокка с дыркой в животе, а за спиной весело звенели клинки. Вскочив на ноги, я обернулся. На дороге валялись остатки коня Рокка, тело денщика и залитый кровью керосир. Второй вояка с перекошенным лицом фехтовал на полошах с кижом. «На!» Отбив клинок кирасира, мертвец по змеиному извернулся и воткнул лезвие противнику в шею. Обливаясь кровью и зажимая рану рукой, тот медленно опустился на колени, захрипел и упал навзничь. Уже мертвый, но чуть больше, чем киш. «А, видели, Константин Платонович, как я их?» Я кивнул, бросил шпагу в ножны И пошел в кусты к нашим лошадям. Забрал флягу с водой и прополоскал рот. После активной волжбы талантом на языке был стальной вкус и едкая горечь. Пожалуй, надо с собой молоко возить, а то простой водой эту гадость сложно перебить. Вернувшись на дорогу, я нашел кижа, перебирающего палаше мертвых керосир. Боевые трофеи, возмутился он, заметив мой взгляд. Оружие заберу, чтобы не пропадало. — Ну что вы так осуждающе смотрите, Константин Платонович? Я же не деньги у них из сумок забираю. — Оставь и отойди. Киш послушно бросил клинки, а я призвал Анубиса и поднял руки. Над местом побоища занялось гудящее синее пламя, пожирающее все на своем пути. Минута. И не осталось никаких следов, только тяжелый черный пепел. «Хорошая сталь была», — пробурчал Киш, крайне недовольный. «Мне палаш давно сменить надо». «Узнать могли, а нам оставлять улики совершенно ни к чему». «Как скажете». Киш надулся, обиженно поджав губы. «Ешки-матрешки!» В три раза старше меня, а ведет себя как дитя малое, хоть бери и воспитывай его. С другой стороны, читать мертвецу нотации — это перебор даже для некроманта. В лагерь мы вернулись тем же путем, сделав крюк и въехав со стороны города. Может, и лишняя перестраховка, но бережёного Бог бережет. Если уж начал заметать следы, — Делай это тщательно. Утром я проспал дольше обычного, вымотавшись во вчерашней драке. Так что проснулся только от радостных криков солдат. Это Корсаков вырвался из госпиталя и приехал на батарею. Он хромал на раненую ногу, был бледен, но светился радостью. — Не мог больше, Константин Платонович. Будто извиняясь, он объяснил мне. — Кормит дрянью, крики постоянные, воняет гноем и лекарствами. — Нет уж, лучше я здесь полежу. Все больше толку будет. — Не тяжело вам верхом ездить? На марше сложно будет с ранением. Ерунда — Ерунда, — махнул он рукой. — У нас вазок есть, в него сяду, если будет худо. — Кстати, должен вас поздравить. Простите, в штабе корпуса лежит приказ о произведении вас в чин капитана. Растете, Константин Платоныч, растете. И по-прежнему будете утверждать, что не хотите военной карьеры? Не хочу, я улыбнулся. При первой же возможности выйду в отставку. Корсаков покачал головой. Как скажете, вы уже завтракали, нет? Тогда прошу составить мне компанию. Деньщик майора споро сообразил нам огромную яичницу из десятка яиц с салом и зеленым луком. Корсаков ел не спеша, рассуждая о вреде врачей и пользе старых семейных рецептов. Мол, есть у него такой, доставшийся от матери, бальзам, заживляющий любую рану. Только одна беда — долго он не хранится, а когда лежишь с ранением — Готовить его нет возможности. — Так научите денщика, пусть он вам делает лечебную смесь. — Нельзя, — Корсаков, осуждающий, посмотрел на меня. Я дал слово не раскрывать секрет. Я не успел ему возразить. В лагере послышался топот ног и пронзительный звук трубы. — Не торопитесь, — остановил меня Корсаков, увидев, что я встаю. — Да едим. А там уже смотреть будем. Ежели что-то важное случилось, к нам пришлют посыльного с приказом. Согласившись с житейской армейской мудростью, я остался сидеть и спокойно доел яичницу. Посыльный с приказом примчался точно к тому времени, как мы вышли из палатки. Корсаков прочитал бумагу и обратился ко мне. — Просаки подходят с севера, Константин Платоныч. «Думаю, Фридрих возле Кюстрина через Одер переправился». «И что там?» — я кивнул на бумагу. «Салтыков приказывает отступать?» «Ни в коем случае!» — Корсаков ухмыльнулся. «Он на вид хоть и тихий, но старик жару молодым может дать. Мы выдвигаемся им навстречу». «К счастью, нам не надо было торопиться». Первыми из лагеря ушли передовые части гусар, за ними кирасиры, следом пехота, а уже после в путь двинулась и наша батарея. Корсаков успел съездить в штаб корпуса и, вернувшись, радостно рассказал. Салтыков взял за жабры союзников, уже было собравшихся отступать, и обе армии двигались теперь навстречу Фридриху. Генерал Аншеф собирался дать решительное генеральное сражение, в чем мы с Корсаковым его искренне поддерживали.